Теофиль Готье, Эмали и Камей, Перевод Николая Гумилёва. Предисловие. В часы всеобщей смуты мира Оставил Гёте ратный стан И создал западный диван, Оазис, где ракочет лира. Для незами забыв Шекспира Он жил мечтой далеких стран И ритмом звучным, как орган, Пел о живущий сира. Как Гёте на свою тахту В Веймаре убегал от прозы Гофизовый лилеть розы, Оставив дождь и темноту Стучаться в окна мне сильнее. Я пел эмали и камеи.